Алексей Калугин. Подземелье Эйтана. Читает та это самая. Герой должен убивать монстров, а не хоронить их. Веспер Голдхейм. Глава первая. Когда все это случилось, мало кто может ответить на этот вопрос. Да и какое это имеет значение? существуют места где сегодня все равно что год назад а миг и вечность сливаются воедино время там не застыло и не умерло оно подчиняется иным законам которые может и кажутся кому то противоестественными но на самом деле не хуже тех к которым привыкли живущие в других местах где все это случилось в одном из тех собранных внизу миров в котором живут люди эльфы, гномы, дворфы, орки, над которыми простирают свои широкие кожистые крылья величественные драконы. Да, без драконов мир бы был совсем иным. А ведь говорят, что есть такие миры, в которых драконы не водятся. Чудно. Даже не верится, что такое вообще может быть. Мир, о котором идет речь, называется Эйтан. От всех прочих он отличается главным образом тем, Что небо и та она почти всегда затянуто плотными серыми облаками, кропящим землю мелким надоедливым дождем. Солнце проглядывает сквозь облака так же редко, как в других мирах случается солнечное затмение. Есть люди, которым за всю жизнь так и не посчастливилось увидеть солнечного лучика. Некоторые даже утверждают, что солнца вообще не существует. А мир освещает некий магический жезл, находящийся в руках неведомого и непознанного Отца Всего Сущего. Рассказы же тех, кто видел Солнце, нигилисты считают выдумкой или же объясняют оптической иллюзией, которую легко можно воспроизвести в лабораторных условиях с помощью свечки, линзы и трех выгнутых зеркал. В центре мира, как полагают ученые маги, лежит континент, формой похожей на спелую грушу. Берега его омывают воды Безымянного океана. Именно так, с маленькой буквы. Дело в том, что Безымянный – это не название океана. У него действительно нет имени. Просто потому, что никому не пришло в голову это имя придумать. Да и зачем давать имя водам, по которым плавают разве что рыбаки в своих утлых суденышках, никогда не рискующие отойти от берега настолько далеко, чтобы потеряться из виду. Плыть куда-то дальше по бурным водам, не имея никаких ориентиров, кроме ветра, то и дело меняющего направления, было бы чистым безумием. безумцевые тане, конечно, встречались куда ж без них, но, по счастью, немногие из них имели возможность обзавестись собственным кораблем. История Этана помнит только два случая, когда богатые безумцы, снарядив корабли, отправлялись на поиски новых земель, лежащих, как они полагали, где-то за океаном. Чем закончились их плавания, знает разве что тот самый бродяга-ветер. Знать-то он может и знает, да только никому не расскажет, поскольку человеческим или другим языкам ветер, увы, не обучен, а стонов и завываний его никто не понимает. Так вот, именно в этих местах, на западной оконечности Итана, среди южных острогов окраинных гор, как раз и началась сия история. И началась она с того, что в дверь небольшого постоялого двора, что на перевале Шердар, трижды громко ударили снаружи. Хозяин, пожилой двор с завязанным узлом черной бородой, в которую уже пробивались седые волоски, Не успел даже спросить, кто там. Хотя, может быть, он вовсе не хотел ничего спрашивать, потому что как сидел за столом, подперев кулаком щеку, так и остался сидеть. Дверь-то все равно находилась у него перед глазами. И кто бы за ней ни стоял, рано или поздно откроет ее и войдет в обеденную комнату. Так и случилось. Дверь распахнулась. И на порог ступил крепко сбитый плечистый дворф в боевых доспехах и здоровенной секирой на плече. Доспехи у дворфа не новые, явно с чужого плеча, прямо скажем, так себе доспехи: кожаная куртка с нашитыми на манер чешуи кованными металлическими пластинами, и кожаная же двуухая шапка с металлическим навершием. Круглый щит, что у дворфа за спиной, судя по щербинам на краю, Тоже в боях побывал, зато секира отменная, новая, острие заточена, как бритва, явно ковалась не на продажу, а для себя любимого, и рукоять медными гвоздиками отделана с любовью, на такую приятно ладонь положить. Волосы у дворфа темные, почти черные, сзади заплетены в три тугих, толстых косы. Так же, как и борода, достающая ему почти до пояса, разделена на трое и в косы заплетена. В конце тех двух, что по краям, золотые кольца вплетены, а в среднюю чудная безделушка, на орочий череп похожая. Войдя в дом, двор взорко глянул по сторонам. Скорее для порядка, нежели для опасения, место, судя по всему, было ему знакомо и со всем телом, как вылезший из воды пес. Метнулись косы вокруг головы Дварфа, брызги во все стороны полетели. «Здрав, будь!» — зычно гаркнул дворф, обращаясь к хозяину. «И тебе того же, уважаемый!» Не поднимая головы, безразлично отозвался хозяин Дварф. «Ты бы дверку прикрыл, а то сквозит...» Гость усмехнулся, обернулся и прихлопнул дверь, за которой, как обычно, мочил землю мелкий надоедливый дождик. Кроме дворфов в обеденной комнате находилось трое гостей. Они сидели за квадратным столом в дальнем углу комнаты и негромко толковали о чем-то. На столе перед ними стояли большие глиняные кружки с ухватистыми ручками, Дворфы любят такие, и два блюда, одно с зеленью и овощами, Другое – с кусками запеченной на углях курицы. Гости, похоже, были сыты, потому что еда их не особо интересовала. А вот к кружкам они то и дело прикладывались. Особенно двое – человек и эльф. Мужчина был лет тридцати пяти, крепкого телосложения, с небольшой светло-русой бородкой и аккуратно подстриженными усиками. Ничего необычного в его лице не было, разве что только большая круглая родинка на левой щеке. Судя по легким доспехам и булаве-шестоперу, что лежало рядом с ним на скамье, это был клирик. А амулет в форме солнца, что на толстой платиновой цепи висел поверх кольчуги, выдавал в нем солнце поклонника, последователя культа не слишком распространенного, а местами так и вовсе запрещенного. Вторым был эльф. Эльф как эльф, строгий взгляд, бесстрастное выражение лица и, что для эльфов совсем не характерно, кривой шрам на левой скуле. Если эльф шрам на лице сохранил, выходит, он ему о чем-то напоминал. А о чем хорошем может напоминать шрам? Вот то-то и оно. Одежда у эльфа с виду была самая обычная. Широкий темно-зеленый плащ с откинутым за спину капюшоном. Да только всякий раз, как он рукой двигает, видно, что под плащом кольчуга блестит. Третьей в компании была молодая девушка. Высокая, статная, с густыми темно-рыжими, с красным медным отливом волосами, заплетенными в тугую косу, уложенную на затылке. «Распустить их, так, наверное, упали бы до пояса широкими тяжелыми волнами». Дварф с бородой заплетенными тремя косицами глядел на девушку сзади, залюбовался ее волосами. Это был тот самый цвет, который не поделать, не украсть, что заставляет сердце любого дварфа учащенно биться. Ну, разве что только кроме старых пней, засидевшихся на одном месте и обросших мхом так, что тот аж из ушей лезет и глаза застилает. Поставив секиру у двери, Дварф недовольно глянул на хозяина. — Аль не признал меня, Морох Данкел. Услышав такое, хозяин поднял голову и, близоруко щурясь, посмотрел на гостя. — Ну, ты бы это... Он явно не мог признать гостя, а потому принялся недовольно ерзать на табурете. — В смысле того? Дварф усмехнулся и огладил ладонью заплетенные в косицу бороду. — Выспер я. — Из клана Голдхеймов. Услыхав имя, рыжеволосая обернулась и посмотрела на Тварфа. Ага, кивнул ей Веспер. Поди тоже меня дожидаешься. Ничего не ответив, девушка повернулась к своим спутникам. «Веспер!» — радостно всплеснул руками морох Данкел. Веспер Голдхейм, когда же мы с тобой последний раз виделись? Тридцать три года тому назад, уверенно ответил Веспер. Ты приезжал к нам на свадьбу моего троюродного брата Терглина. — Верно, верно, — быстро закивал Морох. — Тридцать три года, а будто только вчера. Дварф снова подпер голову кулаком и мечтательно уставился в потолок. Веспер подхватил за ножку трехногий табурет, поставил возле стола, за которым сидел Морох, и взгромоздился сверху. — Эля, хочешь? — Всполошился, вспомнив о гостеприимстве хозяин. А то, усмехнулся Веспер, какой же двор в отеле откажется, мой двоюродный дедушка, Гуга Голдхейм, любил повторять, а я за свою жизнь только дважды отказался от предложения выпить, и то только потому, что не понял, что предлагают. Дворф хлопнул ладонью по столу и громко засмеялся. У меня Эль еще прошлогодний, но добрый. Морох распахнул дверки шкафчика с посудой и достал кружку как раз для дворфа. Раза в два с половиной больше тех, из которых пили люди и эльф. «Ну, а ты сам, Веспер, еще не оженился?» «Не», — мотнул головой дворф. «А что так?» Морох наполнил кружку Элем из бочки и поставил ее пред Веспером. «Али, дворфихи все перевелись!» «Не до того мне, Морах, серьезно сдвинул брови Веспер. «Да ну!» — насмешливо прищурился хозяин. «И что же то у тебя за дела такие?» Прежде чем ответить, Веспер поднял кружку и разом отпил половину. Поставив кружку на стол, Дварф довольно причмокнул и провел по усам ладонью. — Ты весточку-то мою получил? А то, как же, получил, знам дело! Ну, так вот, многозначительно изрек Веспер и снова припал к кружке. Рыжеваловая порывисто поднялась на ноги и, подойдя к дворфу, встала у него за спиной. Руки в бока, подбородок дерзко скинут, вся и пышет огнем. Того и гляди, пыхнет. — Ты, Веспер Голдхейм? — Ага, — не поворачиваясь, кивнул дворф. Мы тебя, битых шесть часов, дожидаемся. Задержался в пути, — солидно изрек дворф. Али, сама не видишь. Дождь на дворе. — Здесь всегда дождь. — Ну, не скажи, — покачал головой Морох, — бывает, что и распогодится. — Не в дожде дело, — протестующе взмахнула рукой девушка. — Как раз в дожде-то все и дело, — возразил ей Выспер. Дороги размыло. — И поэтому ты вместо того, чтобы о деле говорить, сидишь тут или накачиваешься? — Ну, вы-то успели накачаться, — резонно заметил Морох. — Так, — Рыжеволоса решительно накрыла узкой ладошкой кружку дворфа. В тот самый момент, когда он вновь собирался ее пригубить. Или поговорим о деле, или мы уходим. Куда идти-то на ночь, глядя? Недоумевающе посмотрел на девушку морох. Через пару часов стемнеет. Веспер, да, я жду. Ну, что ты, горячку, поришь, недовольно заворчал дворф. Дай хотя бы кружечку допить. Нет. Дварф поднял голову и удивленно глянул на рыжеволосую. Нет, нет. «Нужно себе представлять, что значит сказать «нет» Дварфу, когда он хочет Эли. Рыжеволосая смогла это сделать. Более того, она произнесла это «нет», так, чтобы Веспер понял спорить без толку «Ладно», — обреченно вздохнул Веспер, — «перебирайтесь к нам за стол». План Дварфа был прост. Пока настырная девица и ее спутники будут переставлять кружки и тарелки со своего стола на этот, он успеет допить свой Эль. Нет. — еще раз повторила рыжеволосая: Это мы тебя ждали. Идем к нам за стол. И не успел Веспер даже слова вымолвить, как она подхватила его кружечку и пошла к своему столу. Дварф рассеянно посмотрел на хозяина постоялого двора. Морох едва заметно улыбнулся и пожал плечами. — Ладно, идем. С крайне недовольным видом Веспер слез с табурета. — И ты иди к нам, Морох. Дело и тебя касается. Дварфы передвинули табуреты к столу, за которым сидели люди и эльф. «Здоровы будьте, друганы!» — зычно гаркнул Веспер. «И тебе того же!» — ответил клирик. Эльф только едва заметно голову наклонил. Дварф недовольно поерзал на табурете. «Ну, так что?» «Что?» — вопросительно посмотрел на него клирик. «Знакомиться будем?» «Ариэла...» Клирик взглядом переадресовал вопрос дворфа рыжеволосой. «Меня зовут Ариэла», — сообщила Дворфу девушка. «Я маг и старшая в своем отряде». «Старшая?» — Морох едва заметно усмехнулся и головой качнул. «Среди дворфов не принято, чтобы женщина верховодила в чем бы то ни было. Ну, разве что дома, пока никто не видит». «Есть вопросы?» — с вызовом посмотрела на него Ариэла. «У меня нет». Будто защищаясь, выставил руку Морох. «А у меня есть». Веспер потянулся было к своей кружке, но Ариэла передвинула ее на другой край стола. «Ты давно магию практикуешь?» «А тебе не все равно?» «Было бы все равно, не спросил бы». «Я, можно сказать, тебе свою жизнь вверяю. А ты?» Двар бросил пронзительный взгляд на кружку Элли. «От мага в отряде очень многое зависит». «Между прочим, это ты нас здесь собрал?» парировала Ариэла. «Да, но когда я приглашал мага, то не думал, что это будет девица». «Какая разница? Маг, он маг и есть». «Оно, конечно, верно». Веспер запрокинул голову и задумчиво поскреб ногтями бороду. «Только мужик все одно надежнее». «Это называется мужской шевинизм, вспылила Ариэла. «А мне все равно», усмехнулся Веспер. «Я таких слов не знаю». «Ариэла хороший маг» произнес негромко клирик. Я видел, на что она способна. Умеет она пока немного, но задатки у нее большие. «Задатки?» – презрительно фыркнул Веспер. «Тоже мне сказал. Мне нужен маг не с задатками, а с именем. Знаменитый!» «Ты знаешь, сколько запросят за свои услуги маг с именем?» – подалась вперед Ариэла. «Деньги не проблема!» – насмешливо фыркнул Веспер. Проблема в том, что ни один уважающий себя маг не потащится в такую дыру, заметил молчавший все это время эльф, ни за какие деньги. Ариэла опустила взгляд, и, шив должно быть, что замечание эльфа касается в первую очередь ее. «Тебе следовало бы довольствоваться тем, что имеешь, и можешь поверить моему опыту, имя мага и слава, что о нем идет, далеко не всегда соответствует тому, на что он на самом деле способен». Довольствуйся тем, что имеешь, недовольно проворчал Веспер, косясь на свою кружечку. Легко сказать. Эльф улыбнулся и пододвинул дворфу кружку. Веспер тут же схватил ее обоими руками и прижал к груди, как самое дорогое, что только может быть на свете. Прежде тебе, видимо, не доводилось пить с дворфами, ответил на недовольный взгляд Ариэллы эльф. Для того, чтобы этот парень, он кивнул на Веспера, потерял разум. — Ему нужно выпить половину всех запасов нашего радушного хозяина. — Не, — уверенно покачал головой Морох, — у меня Эли мало осталось. — Ладно. Веспер поставил кружку на стол, но при этом не отпустил ее. Выпив Эли, он заметно приободрился и подобрел. — А ты часом не самоучек? — снова обратился он к девушке. — Я четыре года обучалась в Тренской школе магии, — ответила Риэлла. Моим наставником был Скант. «Из Трента, если, конечно, это имя тебе что-то говорит». «Не», — покачал головой Веспер, — «я никогда не был в Тренте». «Я знаю нескольких выпускников Трентской школы магии», — сказал клирик. «У них очень хороший уровень подготовки». «Да», — Веспер снова недоверчиво покосился на Релу. «Однако же за четыре года школу не закончишь». «Мне пришлось оставить учебу», — ответила на незаданный вопрос рыжеволосая тому были серьезные причины вкрадчиво поинтересовался дворф девушка плотно сжала губы так что уголки побелели у всего есть свои причины ответил за нее эльф я так понимаю что и мы здесь не просто так собрались так может к делу перейдем ты все еще не назвал свое имя напомнил эльфу веспор я лиган представился эльф и все удивленно поднял мохнатую бровь Веспер. «А что тебя еще интересует? Откуда ты?» «Издалека. Почему ты с нами?» «Хочу заработать». «И что ты будешь делать, когда получишь деньги?» «Пока не знаю». «Веспер, Веспер!» — протестующе замахал руками Морох. «Ты спрашиваешь не по существу». «А что я должен у него спросить?» Прищурившись, Морох пристально посмотрел на эльфа. «Ты хороший стрелок?» «Да», — ответил эльф. «Он тебе подходит», — уверенно хлопнул Веспора по плечу Морох. «Ай, спасибо тебе», — недовольно буркнул Веспер. И, чтобы успокоиться, сделал глоток Эля. «Ну, а ты кто таков?» — обратился он к клирику. «Мое имя Терваль Стерка. Вряд ли ты слышал обо мне». «Э, точно», — кивнул Веспер. «И твое имя впервые слышу». «Терк, это где-то на севере?» — спросил Морох. «Совершенно верно», — подтвердил Терваль. «На окраине Гвинны». «Я слышал, там сумодурствует какой-то тип». Морох сосредоточенно наморщил лоб и постучал по нему пальцами. «Забыл имя. Кто-то из постояльцев рассказывал». «Герцог Аморфор». «Точно!» — хлопнул ладонью по столу дворф. «Он самый!» «Самозваный герцог, объявивший себя правителем Терка», — уточнил клирик. «Впрочем, на окраинах гвины много самопровозглашенных герцогств». Баронств, княжеств и просто независимых городов. Всерьез их никто не воспринимает, но у правителя Гвинны не хватает сил и средств, чтобы навести порядок. «Тебе тоже нужны деньги?» — спросил Веспер. «А кому они не нужны?» Вопросом на вопрос ответил Терваль. «Понимаю», — с уважением посмотрел на клирика Дварф. «Ответ не мальчика, но мужа». «Веспер», — Ариэла постучала пальчиком по столу. «Если мы и дальше так будем ходить вокруг да около...» то в самом деле придется здесь заночевать». «Не», – беспечно махнул рукой дворф – «ночевать мы тут не останемся. Морох, ты еще не засыпал ту дыру, что у тебя была в погребе?» «Задолбался землю таскать», – усмехнулся хозяин. «Хорошо, один заезд маг помог». Наложил заклятие невидимой стены. «Простенькое такое заклятие даже я снять не могу словом, что он мне сказал. А вот твари неразумные, что в заброшенном руднике кишат, перед ним бессильны». «Вот оно!» — с видом многозначительным. Дварф Веспер поднял палец и посмотрел на рыжую девицу, клирика и эльфа так, будто поведал им величайший секрет. «Туда-то мы и полезем!» «Здорово!» — насмешливо кивнула Арела. «Теперь, может быть, объяснишь, зачем нам туда лезть?» «Конечно!» — донышком пустой кружки Веспер постучал по столу, намекая хозяину, что можно бы и повторить. Морох намек понял и, прихватив кружку Веспера, направился к бочке. Да будет вам известно, копируя интонации бродячих сказителей, начал Веспер, что дом, в котором мы сейчас Эль пьем, ты пьешь Эль, вернула рела. Не мешай, махнул рукой дворф. Так вот, этот самый дом стоит на том самом месте, где некогда располагался вход в шахты, вырытые дворфами из клана Данкел. Что они там добывали, я уже не помню. Серебро, сказал морох Данкел, ставя перед Веспером кружку с Элем. Тут прежде находился серебряный рудник. Когда серебряные жилы истощились, Данкелы перебрались в другое место. А мой отец здесь остался. Постоялый двор построил, путников, что шли, через перевал, кормил, привечал. Со временем дело его ко мне перешло. Вот так и живу. Дара в погребе это вход в заброшенный рудник? спросил у хозяина Терваль. «Он самый!» — кивнул Морох. «И что же мы там искать собираемся?» «Фиал жизни!» — ответил Веспор. «Фиал жизни?» — с благоговейным страхом посмотрел на него Морох. «Точно!» — кивнул Веспор, после чего как следует приложился к кружке с Элем. «Фиал жизни» пропал. «Да обойдет на стороной северный ветер!» Быстро пробормотал Морох и, выхватив из рук Веспора кружку, хлебнул эле. «Как следует хлебнул!» «Да, вот такая история», — угрюмо произнес Веспер. «Да», — тем же тоном повторил следом за ним Морох. «Можно мне задать вопрос?» — поднял указательный палец Лиган. «Что такое фиал жизни? И почему мы собираемся искать его в заброшенном роднике под домом уважаемого Мороха?» «Фиал жизни — величайшее сокровище дворфов из клана Голдхеймов». Веспер достал из-за пазухи, сложенной в четверо лист бумаги, развернул его и положил на стол вот так он выглядит на бумаге был изображен продолговатый граненный сосуд размером чуть больше ладони заключенный во оправу изумительно тонкой работы это было видно даже на рисунке сам фиал сделан из горного хрусталя а право понятно дело золотая прокомментировал рисунок веспер вещица конечно редкостная терваль вернул рисунок дворфу Но надо полагать, фиал очаровал дворфов не только своей красотой. Этот фиал старше любого из ныне живущих дворфов. Веспер сложил бумагу и спрятал ее за пазуху. И никто уже и не помнит, когда и кем он был создан. Согласно легенде, в нем заключен дух родоначальника клана Голдхеймов, великого Лампета Голдхейма. То есть фиал это клановая святыня? Уточнила Рела. Не только, покачал головой Веспер. Фиал жизни обладает магической силой. Дварфы, как известно, не наделены выдающимися магическими способностями, однако фиал работал даже в наших руках. Фиал начинал светиться, оказавшись вблизи благородных металлов или драгоценных камней. — Да, я сам это видел, — подтвердил Морох. Фиал излучал розовый и немного матовый свет. Стоило к нему золотую монетку поднести, даже при дневном свете видно. «Дварфу из клана Голдхеймов славятся как непревзойденные ювелирные мастера», — гордо изрек Веспер. «Фиал жизни помогает нам искать драгоценные камни в толще гор, серебряные или золотые жилы. Но в первую очередь это, конечно, святыня, без которой клан Голдхеймов». Дварф умолк на полуслове, то ли забыл, что хотел сказать, то ли вообще не успел придумать конец фразы. Чтобы придать ясность мыслям, Веспер хлебнул Эля. Добрый был, Эль, но нужные слова так и не пришли в голову. Без фиала жизни Голдхеймы станут ничем не лучше других дворфов, закончил за него морох. Точно, согласился Веспор. Сколько я этих Голдхеймов знаю, они только и делают, что кичатся своим фиалом жизни, хитро подмигнул клирику морох. Мол, вот мы какие, у нас даже фиал жизни есть. А что ж, если есть чем гордиться. Веспер грохнул кулаком по столу так, что тарелки звякнули. «Было», — уточнил Лиган. «Что?» — непонимающе уставился на эльфа Дварф. «Было, чем гордиться», — повторил эльф. «Ты сказал, что фиал жизни пропал?» «Пропал», — угрюмо кивнул Веспер. Умыкнули недруги». «Как это случилось?» — спросил Терваль. «Не знаю», — уныло пожал плечами Веспер. «Никто не знает. Фиал жизни хранится в сокровищнице». Его выносили только по особо торжественным случаям, а ли когда старатели отправлялись на поиски новой золотой жилы. Ну вот, вынесли его в очередной раз, должно быть, в день 450-летия Пеннаха Голдхейма. Хватились? Ан нет, Фиала. — Как же так? — удивилась Ариэла. — Величайшую святыню клана увели у вас из-под носа? — Без комментариев. Веспер допил оставшийся в кружке Эль. «Нет зрелища печальнее на свете, чем двор в пьющей эль без удовольствия». «И ты полагаешь, мы найдем похитителей в заброшенном серебряном руднике?» — спросил клирик. «Не», — покачал головой Веспер. «По старым шахтам мы доберемся туда, где живут недруги». И «Я бы предпочел идти верхом», — заметил эльф. «Через рудник мы выйдем там, где нас не ждут». «Так кто же украл фиал жизни?» — не выдержав, спросил Арела. Она все ждала, что кто-нибудь задаст этот вопрос, но мужчин, как водится, интересовало совсем не то, что считал важным женщина. Все разом умолкли и посмотрели на рыжеволосую, не то удивленно, не то с осуждением. Ариэла смутилась даже, может, что-то не то спросила. «Я полагала, дварфам известно, кто похитители», — произнесла она негромко. «Естественно». Веспар достал из кармана клочок буры зеленой кожи размером с носовой платок. И кинул его на стол. Это мы нашли в сокровищнице. Первым обрывок кожи взял в руки морох. Старый дворф помял кожу пальцами, ковырнул ногтем, понюхал, сказал уверенно. Дуэргары! и передал клочок Терволю. Клерик внимательно осмотрел кожу со всех сторон, даже на просвет глянул, следуя, примеру, дворфа понюхал и недоуменно пожал плечами. Почему именно дуэргары? Дварфы насмешливо переглянулись. «Порой я удивляюсь, как люди не умирают маленькими», — сказал Морох, «если даже взрослые совершенно беспомощны». «Она же воняет дуэргарами», — объяснил клирику Веспер. На всякий случай Терволь еще раз понюхал клочок кожи. Пахонный в самом деле не очень приятно, но был ли это запах, присущий исключительно доергарам, клирик определить не мог. Хотя бы потому, что он вообще не знал, как пахнут дуэргары. «Готов поверить на слово», — сказал он, передав кожу Ариэле. Девушка сделала отрицательный жест рукой, участвовать в конкурсе названия «Лучшие щеки года» она не собиралась. «Дуэргары приходится Дварфам дальней родней?» — спросила она у Веспера. «Очень-очень-очень дальней», — внес необходимое уточнение Дварф. «Настолько дальней, что уже и никто не помнит родства». «То есть решить с ними вопрос миром не удастся?» «Красавица моя!» — усмехнулся Морох. «Ты, видно, никогда не видела Дуэргара?» «Не приходилось», — призналась Ариэла. «Забравшись жить под землю, Дуэргары там окончательно запаршивили и одичали. Они такая же родня Дварфом, как шакал собаки». «Дуэргары не знают грамоты, никогда не моются и не умеют варить Эль», — добавил Веспор. «В общем, начисто лишены чувства прекрасного». «Зачем же им тогда святыня Голдхеймов?» — спросил Лиган. — Да незачем. Просто так. Решили гадость сделать. В таком случае они могли бы уничтожить фиал. Дружище, положив локоть на стол, Веспер подался в сторону эльфа. — Я же тебе на всеобщем языке толкую. Вещица магическая. Ее просто так, молотком треснув, не разобьешь. — Значит, наша задача — добраться по старым шахтам до мест, где живут дуэргары, и забрать у них фиал жизни подвела итог всему сказанному Ариэла. «Примерно так», — кивнул Веспер. «Что значит «примерно»?» — насторожился Терваль. «Значит, я не могу наперед знать обо всем, что нам на пути встретится», — объяснил Дварф. «Когда отправляемся?» Дварф поднял кружку с Элем и одним махом осушил ее. «Да хоть прямо сейчас». «Секундочку», — поднял палец Эльф. «Мы не договорились о самом главном. Какова будет плата?» «Эльфа такой меркантильный!» — презрительно скривился Веспор. Я задал вопрос. «После того, как фиал жизни будет возвращен в сокровищницу клана Голдхеймов, каждый из вас возьмет там столько золота, сколько сможет унести. Устраивает такой вариант? Унести в руках, в карманах или в мешке?» «Ты когда-нибудь настоящее золото в себе таскал? Его во что не сыпай, много все равно не упрешь. Сколько унесешь, все твое!» — Такой вариант меня устраивает, — сказал эльф и потянулся за луком. Слышал присказку, своя ноша не тянет. — И Я слыхал другое. Все свое нашел с собой, — не задумываясь, ответил Веспор. — А ты, дворф, не промах, — лукаво прищурился эльф. — Не промах должен быть у нас ты, поскольку ты стрелок. Лиган усмехнулся и взял с тарелки последний кусок курицы. Есть уже не хотелось, но не оставлять же. — Хозяин. Собери-ка нам еды в дорогу.